Глава 26. шестая. -ни — Николаевна? Не пугайтесь вы, право слово. Найденного Антонина Николаевна, так? А мои документы вот. Гамазун Олег Викторович. Я по поводу Егорычева Евгения Семельяновича, И некой Хинкок Дороти. Если вам это что-то говорит, сугубо приватно, поверьте, не сядет ли... К нам в машину. Я, собственно, один. На него не обращайте внимания, бывший мент. Тоже весьма благонадежен. И временный коллега. Ногу сломал, блин. Пардон за блин. Квартиру ремонтировал. Со стремянки упал неудачно, блин. Еще пардон. Подвинься, кома ходящая. Дама согласна. Нина Николаевна согласна. Садитесь, садитесь. Ну вот. Ну, продолжим, господа. Конец книги. Июль 2017 года. Звукорежиссер Елена Иволгина. Читал Андрей Леонов.